Ширалу. Ради дочери я готов одолеть самого архидемона. Том 9. Глава 1. Маленькое продолжение после окончания истории. После свадебной церемонии Дейл с Латиной решили устроить небольшое путешествие и вернуться в Кроиск не на Хагеле, а пешком. Их сопровождал верный Винц, так что ни о каком медовом месяце речи не шло. Впрочем, волчинок не человек, поэтому молодожены могли нежничать, не стесняясь его. Кроме того, Винт был отличным помощником и сторожем. В прошлый раз Дейл манимал лошадь для перевозки багажа, чтобы во время внезапных встреч с магическими существами или грабителями поклажа не мешало, однако теперь нёс вещи сам в большом рюкзаке. Благодаря невероятной силе Даймона он не уставал и мог бы быстро скинуть груз. Однако наделённый острейшим чутьём и способный постоять за себя мифический волчонок выиграл бы несколько дополнительных секунд, во время которых Дейл приготовился бы к схватке, А латина наколдовала защитный барьер. В общем, Винда с радостью включили в состав отряда. Покинув Тислу, они миновали горную дорогу, добрались до тракта, протянувшегося вдоль берега моря, и сделали небольшой привал. Когда-то давно они уже шли этим путем, который вел в портовый город, о чем Дейло сообщил: Вон там, на западе Коале. Да, помню, ответила Латина, щурясь из-за ослепительного отражения солнца на водной гладии. Брис шаловливо трепал ленточку с традиционным узором Тисло и пытался сорвать с головы шляпку, но девушка крепко держала ее. «Но я предлагаю на этот раз пойти на восток», — продолжил Дейл. «Там тоже есть популярный у туристов городок, правда, в несколько ином ключе». Многозначительно добавил он. «Ага, то есть предлагаешь мне всю дорогу маяться от нетерпения?» — спросила Латина, заглядывая ему в лицо. «Ну почему же? Хотя я хотел бы сделать тебе сюрприз. Если ты, конечно, не против. Улыбнулся юноша, и девушка присияла. Тогда ладно, потерплю. Они бы ворковали и дальше, но тут не выдержал четвероногий компаньон. Там есть мясо? Ворчливо осведомился Сон. Должно быть. Но тут же море близко, так что, наверное, там больше рыбы. Хочу мясо! А я бы не отказалась от рыбки. К огорчению Дейла все мысли Латины переключились от сюрприза к кулинарии. Винд действительно умело многое. Немного отдохнув, они снова зашагали по дороге, которую власти старательно поддерживали в хорошем состоянии. Латина с виндом никогда раньше не бывали здесь, однако ни капельки не волновались и даже после продолжительного пути совершенно не жаловались на усталость. Хотя вскоре Дейл обратил внимание, что девушка вдруг начала отставать. А? Она и раньше замедлялась, чтобы полюбоваться чудесными видами, но на сей раз чуть не остановилась окончательно. Долго гадать не пришлось, покоя не давал песчаный пляж вдоль обочины. «А, ну да, мы ж все по горам лазили, а воды-то и не бывали вовсе». «Скажи, Дэл, а море и правда соленое? Я читала об этом в книжках, но сама ни разу не пробовала». «А вот о чем? И то верно. Мы ведь и в прошлый раз просто прошли мимо». Рожденная в сухом и жарком Василеу и выросшая в обнесённом каменной стеной кроется. Латина чувствовала небывалый восторг, стоя перед простирающимся до самого горизонта Синим морем. Давай пройдемся по берегу. Можно? Конечно. Только не упади, а то промокнешь. Последнюю фразу Дейл сказал скорее рефлекторно. Все-таки он не до конца расстался с ролью опекуна. Раз добавил про себя. По непонятной причине дети всегда падают в воду, особенно когда нет сменной одежды. Он убедился в этом негласном правиле еще, когда жил в Тислу и присматривал за мальчишками. А Латина обижно надулась. «Дейл, ты сейчас подумала о чем то некрасивом, да?» Теперь она была его женой, а значит, не могла стерпеть подобного отношения. Но стоило ей ступить на пляж, как все недовольство мегом забылось. «Ух ты!» С радостным криком девушка ринулась было к кромке воды, однако тут же развернулась и вернулась к Дейлу, который остался стоять у обочины. «Ты чего?» «Ммм, вокруг же никого?» Осмотревшись и не заметив посторонних, она радостно скинула ботинки и после секундного колебания штаны. Все произошло так быстро и внезапно, что ошеломленный Дейл просто не успел ее остановить. У Латина осталась в длинной жакетке, прикрывавшей нижнее белье, однако длинные и стройные ноги все равно выглядели необычайно соблазнительно. Лати, я только ножки помочить. Выпалила девушка возбужденно, сверкая глазами. Дейл передумал, журить ее. А чего я еще ожидал? Латина была очень стеснительной и обычно не позволяла себе такой откровенности во внешнем виде. Однако стоило ей чем-то заинтересоваться, как внутренние ограничения спадали, оставалось только упорное желание добиться своего. Сейчас произошло именно это. Краем сознания Дейл догадывался, что случится нечто подобное. Девушка могла сколько угодно дуться из-за излишней опеки, но в чем-то совсем не изменилось с детства. Ах. Латина смотрела, как после откатившейся волны ступни проваливаются в песок, и веселилась с невинным восторгом. Дейл наблюдал за ней, окончательно переключившись в режим опекуна. Эх, вот бы ее уговорить надеть купальник. Отрешенно подумал он, позволив воображению пуститься в скачки нарисовать девушку в еще более привлекательном виде, и вдруг резко пришел в себя. Хотя нет, не стоит. Она ж не умеет плавать. Немного погодя к Латине присоединился Винс и они принялись бегать и брызгаться. Стоянка затянулась, но Дейл не возражал. В жаркую летнюю пору в прохладном море, наверное, было хорошо и приятно. Да и ему просто нравилось любоваться молодой женой. «Только особо не увлекайтесь», — запоздало предупредил он. «Хорошо!» Покуда Латина веселилась, Дейл позволял ей играть сколько угодно. Конечно, из-за этого они рисковали заночевать прямо под открытым небом, Но ведь и основная цель нынешнего путешествия состояла в том, чтобы никуда не спешить. Так что юноша медленно шел следом за Латиной, нес в руки ее ботинки и усмехался своим мыслям. Наигравшись, они вернулись на тракт, прошли еще немного на восток и добрались до перекрестка. Боковая дорога вела к видневшемуся вдалеке небольшому городу на фоне постепенно олеющего неба. Ну, вроде бы успели до темноты, проговорил Дейл. Латина поняла, что они направлялись именно сюда, но на всякий случай уточнила. «Ты хотел показать мне этот город?» «Да. Он называется Аффа. Примечание переводчика. От немецкого «Обезьяна». Славится среди туристов отличными гостиницами и отменной кухней». Кианат посоветовал заглянуть в ресторан, которым управляет его знакомый. Внезапно Дейл прервался и улыбнулся. «Смотрю, тебя заинтересовало, да?» Он мог не спрашивать. Уже на середине объяснения у латина засверкали глаза до снова предвкушения. Какой я молодец, что заранее все разведал и просчитал! Похвалил себя юноша. Как ты смотришь на то, чтобы немного шикануть и заселиться в дорогую гостиницу? Но ничего, что мы с Виндом? Ничего. На нем же ошейник-артефакт. А если на бедокурит, выставим из города. Гав! возмутился Винт. Тогда не заставляй Латину краснить из-за тебя. Вав! Волчонок намного лучше понимал объяснения, если в них упоминалась латина. Лекцию о моральных нормах и общепринятых правилах поведения он пропустил бы мимо ушей. Как и другие поселения, Аф был обнесен крепостной стеной, призванной защищать от магических существ разбойников. Обычно стража не пускала людей поздно вечером или ночью, поэтому Дейл хотел добраться до города засветло и сейчас немного беспокоился. Но все обошлось. Они с латиной заплатили пошлину и прошли через врата. И первым же делом девушка издала изумленный, но в то же время восхищенный возглас: "Ого, тут и правда столько гостинец. Мне кажется, их даже больше, чем в Южном районе кроется. Думаю, тебе все-таки кажется. Просто аф меньше, вот и возникает такое чувство. Однако путников тут и правда любили. Вдоль главной улицы выстроилось два ряда пусть старомодных, но опрятных и аккуратных отелей на любой вкус. Небольшие красивые садики в каждом дворе тоже радовали глаз." «Дейл, ты говорил, что афа популярен у туристов. А туристы — это не авантюристы. Поэтому и гостиницы тут выглядят куда приличнее, чем в Кроице. Я правильно понимаю, да? Вполне. Только я слышал, что здесь есть не только все это благолепие, но и дешевые ночлежки и номера на долгий срок». «Ничего себе. Хм, на долгий, говоришь? Это же прямо как у нас в Ацелоте. Интересно, какого размера у них номера? И как часто там убираются и меняют постельное белье. Столкнувшись с совершенно неожиданными вопросами, Дэл вскинул брови, а затем расхохотался. все таки моя жена неисправимый трудоголик». дел ты чего?» «Не-не, знаешь, раз уж речь зашла об этом, то вот мой тебе совет. Не считай нашу сегодняшнюю гостиницу эталоном». Ответил юноша и потянул недоумянную латину за руку. Я как услышал о ней, так сразу забронировал нам номер.